«Понятно», — протянул Черемшин, не выразив этим словом своего отношения к такому полету. Лишь сообщил, РЛС засекли ваше предельное снижение. Затем вы исчезли с экрана на несколько секунд. Командир приказал прекратить полеты. «Придется вам объяснить свой проступок». «Я готов, товарищ майор», — твердо ответил летчик объяснить и доказать его возможность и необходимость. Что ж, тогда приготовьтесь, объяснить и доказать. Когда майор ушел, техник самолета, слышавший весь разговор, заметил. Историческая вы личность, товарищ командир. Это почему же, Захар Петрович? Жить без истории не можете. Достанется вам на орехи, посочувствовал Тюрин. Когда летчик ушел... Техник, закончив послеполетный осмотр самолета, поспешил к десятке Суходола, сообщил не без гордости, а мой баграечек молодец, и рассказал о необычном полете. Понять твоего баграя, конечно, можно, а оправдать нельзя. К чему такой риск? Хотя, перед тем, как закрыть брезентовую сумку, Суходол пересчитал инструмент — аккуратно разложенный по карманчикам. Хотя на войне из таких летчиков рождаются герои. А пока взыскание ему как минимум обеспечено. Для науки. Сам знаешь, законы летной службы строгие. Вольностей не допускают. Слушая рассудительную речь Суходола, Тюинс согласно кивал головой. «Правильно, конечно, говорит Степан. Случись, что...» Технику в таких случаях предъявляет первый спрос. Полковник Русаченко в то утро пришел в штаб раном. Молча выслушал доклад дежурного по части. В ответ на слова о том, что во время дежурства никаких происшествий не случилось, иронически скривил губы. Этому молоденькому технику-лейтенанту вчерашний случай на полетах, видимо, не кажется происшествием, заслуживающим внимания. В окне мелькнула фигура начальника штаба. Русаченко он встретил в коридоре. Поздоровавшись, доложил, показывая на красную папку. Рапорт командира второй и объяснительная старшего лейтенанта Баграя. Русаченко взял папку. «Итак, начнем трудовой день, Антон Никитович». «Именно трудовой!» — шведов покивал головой. Разбор, как приказали в 10.00. Все, кому положено, предупреждены. И вот Русаченко один в кабинете. Бывал он здесь только по необходимости. Не любил его сонной тишины. Сел за стол, открыл папку, прочитал рапорт Станкевича. Сухо, кратко. Словно боялся Камеск вставить лишнее слово. Сообщал то, что командиру полка известно. Время вылета и посадки Баграя — район полета на предельно малой высоте. Вывод. Летчик допустил грубое нарушение безопасности полетов. Тоже ясно. Объяснительную Баграя Русаченко прочитал дважды. От удивления поднял голову. Ожидал, что летчик будет искать объективное оправдание. Признает свою ошибку. Но ничего этого в объяснении не было. А то, что было, не вкладывалось в схему происшествия. Размышление прервал стук в дверь. Вошел майор Черемшин. Стройный, подтянутый, чисто выбритый. Русаченко позавидовал. Молодость. В свое время и мы не хуже выглядели. Но заместитель как-то по-особому относился к военной форме. Русаченко поднялся. Пожал руку Черемшину, пододвинул ему красную папку. «Прошу, Геннадий Васильевич, полюбуйтесь объяснительной Баграя. Меморандум, нота, ни капли раскаяния. Хотя стервец в глубине души и сознает, что поступил нехорошо», — подвел полк. Майор Черемшин уже успел поговорить с Баграем. Вчера вечером зашел к нему в гостиничный номер. И если до этого был твердо убежден, летчик совершил проступок по молодости даже по глупости, то уходил от Баграя с несколько иным мнением. Полет, конечно, осуждал, а вот образ мыслей, то, что услышал, вызывало понимание. Алексей после ужина сел писать объяснительную но не закончил ее, когда зашел Черемшин. К заместителю командира полка Баграй относился с уважением, прежде всего как к летчику, может и поговорить с ним как с летчиком, но если начнет с упреков и нотаций, тогда душу открывать незачем. Все, что его интересует, найдет в объяснительной. Черемшин, кажется, понял настороженность Баграя, постарался рассеять ее, «Мы с тобой летчики, Алексей», — сказал просто по-дружески. «Нам дорого дело, которому мы служим». «Я не поверю, если начнешь у меня убеждать, что твой полет был случайным. Уверен, за ним есть то, о чем ты мне сейчас скажешь. И мы вместе решим, стоит ли твоя цель риска, которому ты себя подвергал». Слова и тон, которым они были сказаны, убедили Алексея в том, что с майором Черемшиным... Можно и нужно вести откровенный разговор. Чем дальше Черемшин слушал горячую речь Баграя, тем больше находил в ней отзвук своих мыслей. Чувствовал, как борются в нем два человека. Один — руководитель, заместитель командира. Второй — летчик, представитель профессии, перед которой все равны, кто к ней причастен. Вспомнились слова отца русской авиации Жуковского о том, что самолет — величайшее творение разума и рук человеческих. Он не подвластен никаким авторитетом, кроме лиц, уважающих летные законы. Удивительно, как по-своему подошел к этим словам Баграй. «Летные правила мы обязаны уважать», — сказал Алексей. «Но если какой то из них мешает развитию летного дела...» Вспомните, как во время войны менялась тактика воздушного боя. А ведь многое до этого тоже было узаконено. Выслушав Баграя, Черемшин решил, мысли летчика заслуживают внимания и его обязанность дать им нужную направленность. Надо по этому поводу серьезно поговорить с командиром. Черемшин был уверен, полковник Русаченко разделит его точку зрения. «Слух, слух читайте, Геннадий Васильевич!» — потребовал Русаченко, показывая на объяснительную записку. «С эмоциями», — как говорит замполит. «Кстати, вот и он, легок на помине. Заходи, Александр Сафронович, будешь третьим. Послушай, что пишет инициативный, как ты его называешь, летчик». «Вот где его инициатива!» — похлопал себя по шее. Калмыков вчера на полетах не был, приболел. Вечером позвонил командир, поинтересовался, как здоровье, сказал, ну, раз температура в норме, значит, выдержишь новость. Майор Черемшин начал читать объяснительную. Я старший летчик, старший лейтенант-инженер А.В. Баграй 10 апреля сего года выполнял пилотаж в зоне номер 3 юго-восточной станции Степная. После выполнения упражнения принял решение пройти на предельно малой высоте над открытой степью в районе кургана Сокол. Местность там ровная, безлюдная. Уверен, что в боевой обстановке возникнет необходимость наиболее полно использовать весь диапазон высот и тактических приемов, допустимых для самолета-перехватчика нашего типа. Свой короткий полет ниже установленного минимума не считаю предпосылкой к летному происшествию, так как полностью контролировал положение машины в воздухе. Кратковременную потерю моего самолета радиолокационными станциями отношу за счет недостаточной обученности и натренированности операторов в поиске низколетящих целей. Все. Подпись. «Дата», — сообщил Черемшин, продолжая смотреть на ровные четкие строки объяснительной. В этом тоже просматривается характер летчика. Замполит взял в руки листок объяснительной, задумчиво произнес. «Мне кажется, курган-сокол здесь не случайен». Баграй решил пройтись курсом героя. Когда замполит умолк, Командир полка коротко взмахнул рукой и сказал. Полк только начал входить в ритм. Впереди напряженное лето, и вдруг бы... Русаченко не договорил, что он имел в виду, но оба заместителя поняли. Хорошо, что все обошлось. Хотя Баграй и пишет, что полностью контролировал положение машины в воздухе, но полет проходил в экстремальных условиях допусти летчик малейший просчет, и могло все закончиться трагедией. Русаченко взял со стола фуражку, надел ее, посмотрел на часы. Пора идти на разбор полетов. «Так какие будут мнения, предложения?» спросил то ли заместителей, то ли самого себя. «Стоило бы этот случай разобрать на методическом совете», сказал Ченюмшин. Русаченко сухо заметил, не вижу необходимости. Здесь все ясно. Недисциплинированность. Что разбирать? Тенденцию, товарищ полковник, не понял. В объяснительной Баграй раскрыл далеко не все, что стоит за этим полетом. Подполковник Калмыков правильно заметил, что-то ищет летчик. Александр Сафронович, видимо, склонен. Установить здесь связь с поиском следов фронтового летчика. Вот и решил Баграй пройтись по его следу на современном ракетоносце. Но это одна сторона медали. Просматривается и вторая. Своими действиями старший лейтенант Баграй показывает неудовлетворенность характером летной подготовки. Тем, что мы сдерживаем, ограничиваем боевые возможности летчиков и техники. И если мы не докажем старшему лейтенанту его ошибку, или не признаем своей...» Черемшин остановился, не закончив мысли, внимательно посмотрел на командира из изомполита, слушавших его с интересом. Русаченко снял фуражку, положил на стол. Спросил настороженно и удивленно. «Какой своей?» И Черемшин решился высказаться до конца. Тем более, что рядом подполковник Калмыков с ним недавно шел разговор о характере боевой учебы. Замболит разделял озабоченность Черемшина, предложил обсудить вопрос на заседании порткома или на методическом совете. «В ряде моментов нельзя не согласиться с Баграем», — уже более твердо сказал Черемшин. Я беседовал с ним вчера вечером. По-моему, летчик он думающий. Правда, по молодости кое-что преувеличивает, не все просчитывает до конца. Но о некоторых сторонах летной работы в полку судит объективно. И нам, товарищ командир, об этом стоило бы повести разговор на методическом совете. Пока говорил Черемшин, замполит кивал в знак согласия. Это не ускользнуло от Русаченко». Взглянув еще раз на часы, он сказал, словно то, о чем говорил Черемшин, не имело принципиального значения. — Ладно, пора. Пошли на разбор. В классе методической подготовки, где обычно проводился разбор прошедших полетов, командир, выслушав доклад начальника штаба, занял свое привычное место за столом. За его спиной почти во всю стену была искусно нарисована в натуральную величину кабина ракетоносного перехватчика. В ней точно было отражено не только расположение оборудования, но и цвет, окраска, размеры каждого прибора, рычага переключателя, каждой кнопки и ручки. Кабина всегда находилась перед глазами летчиков. Такая наглядность «нет-нет», да и заставляла их проверить себя, особенно после небольшого перерыва в полетах. Идея картины принадлежала Черемшину. Такую он видел во время академической стажировки. Русаченко по достоинству оценил методическую инициативу заместителя. И однажды, вызвав художника, приказал ему в показаниях одного из приборов ввести почти аварийную ситуацию. Когда в классе собрались летчики, Солдат положил перед каждым листок бумаги. Русаченко стал рядом с нарисованной кабиной и сказал. «Прошу внимательно посмотреть кабину. Даю пять секунд». Когда истекли секунды, закрыл шторкой картину. «Теперь каждый без помощи соседа нарисуйте неисправность, допущенную художником». Летчики довольно загудели. Многие сразу заметили неисправность — Стрелка топливомера стояла на нуле. Подобный сигнал летчик не только видит визуально, но чувствует почти физически. Полковник Русаченко остался доволен результатами методической игры. Класс был густо увешан таблицами тактико-технических данных многих отечественных и иностранных боевых самолетов и вертолетов, схемами, графиками, чертежами. Отдельный большой стол занимала действующая панорама аэродрома со всеми постройками, взлетно-посадочной полосой ВПП, рулежными дорожками, стоянками самолетов, аэродромным оборудованием. При включении зажигались ночные ограничительные огни ВПП, передвигались пластмассовые фигурки самолетиков, специальных автомашин и даже людей. Разбор начался по давно заведенному порядку. Вначале доклад о налете, выполнении упражнений, работе инженерных служб, командного пункта, обеспечивающих и обслуживающих подразделений. Не Непосвященный в тайны авиации человек мог удивиться, как много людей задействовано в обеспечении каждого вылета. Но на разбор приглашались лишь те, кто задействован непосредственно на полетах. А сколько было тех, кто участвовал в них косвенно? Их не вместить в этом классе. Представителей десятков профессий служб. От официантки в летно-технической столовой до нефтяника, добывающего топливо для самолетов. Майор Черемшин, когда выступал начальник командного пункта «Гайдай», Попросил сообщить оценки перехватов за последний месяц. Картина получилась отрадная. В основном четверки и пятерки. «И нет двоек», — уточнил Черемшин. Гайдай понял вопрос. «Откуда им быть, товарищ майор?» «Наводим по оптимальным вариантам. За двойки бьют». Помню, старший лейтенант Баграй на той неделе удачным маневром вышел из-под атаки перехватчика летчик возмущался. Он возвратился с пустой пленкой. Ладно, обойдемся без дифирамбов, прервал Русаченко. Он сразу заметил: Все стараются обойти вчерашний полет Баграя, ждут, что скажет командир. Многим казалось, что разбор если не полностью, то в значительной мере будет посвящен этому случаю. Но командир полка не спешил давать свою оценку и тем самым поставил в затруднительное положение других, не располагавших полной информацией о том, что произошло. Полковник Русаченко остановил взгляд на летчика Баграя, предусмотрительно севшим сзади. Сначала разбора наблюдал за ним. Летчик держался естественно, раза два даже чему-то улыбнулся. Что-то сказал соседу, старшему лейтенанту Веткину, и тот тоже улыбнулся. У Русаченко мелькнула мысль. Молодость тем и хороша, что человек не способен в этом возрасте долго держать по себе заботы и тревоги. Неприятности не оставляют в его душе такого следа, как у людей с богатым жизненным опытом. Летчик Баграй меньше, чем его полковой командир, переживает происшествие. «Вообще-то понятно. Старший лейтенант отвечает за себя. Полковник — за всю часть. Нет, простым наказанием здесь не обойтись». Русаченко мельком взглянул на расчеты и схемы, на летные и технические таблицы. На заре его летной службы мало что из этого было. Чаще всего пользовались мелом и доской, деревянными фигурками самолетиков» а больше всего руками. Иные командиры виртуозно демонстрировали таким образом динамику полетов, воздушный бой, атаки и маневры. Сейчас рук не хватило бы. Другие времена — другие песни. А может, и летчики другие? Вот тот же Черемшин. Да, именно другие. По уровню подготовки, по техники, теории полета. Они заметно отличаются от тех, кто помнил закат винтовой военной авиации и видел зарю реактивный, сверхзвуковой. Предложив Гайдаю садиться, командир полка коротко подвел итог вчерашних полетов. Задачу дня до конца выполнить не удалось, сказал после некоторого раздумья. И вы знаете почему. Хотя летчики, техники, механики. Водители спецмашин, операторы, планшетисты, связисты. Русаченко добросовестно перечислил еще добрый десяток специалистов различных служб. Действовали хорошо. Но в авиации порой бывает так, что труд многих может свести на нет один человек. И вы знаете, о ком я веду речь. Баграй напрягся, словно ожидал удара. Но он не последовал. Командир, оказывается, принял другое решение. Ничего сразу не ответив на предложение майора Черемшина провести заседание методического совета, Русаченко все же пришел к выводу, такой совет нужен. Критика и даже наказание во время разбора полетов не принесут нужной пользы. «Разговор о старшем лейтенанте Баграе перенесем на методический совет». Русаченко посмотрел на часы, подумал. «Проведем его в 15.30». «Не возражаете, Геннадий Васильевич?» — обратился к Черемшину. Тот одобрительно кивнул. «На совете быть всем командиром эскадрильи, звеньев и офицером командного пункта, и, конечно, старшему лейтенанту Баграю». Алексей понял, самый трудный разговор впереди. Сумеет ли он убедительно изложить то, что волнует его? И только ли его? На этот раз Алексей Баграй пришел в учебку раньше назначенного времени. Сел в окна в классе, где проводился разбор полетов, и стал наблюдать, как заходили другие офицеры, садились, обменивались репликами. Старший лейтенант Лили Квин ободряюще бросил Алексею. Не журись, страшнебо. Забитого двух небитых дают. Где? быстро спросил Страшнебо. Придет командир, адрес укажет, в тон шутки ответил Лили Квин. Майор Гайдай не собирался оправдывать поступок Баграя, но подбодрить летчика щел своим долгом. Главное, не теряй присутствие духа. И будь честным до конца. сам ты разобрался во всем?» «Разобрался, товарищ майор», — серьезно ответил Алексей. «И не лезь на рожон. Командир полка укажет, где ты прав, где виноват».